Годовщина. В те дни, дай Бог, от краю и до краю, гражданская повеет благодать. Все сбудется, о чем за чашкой чаю мы на чужбине любим погадать. И вот последний человек на свете, кто будет помнить наши времена, в те дни на оглушительном банкете, шалея от волнения и вина, дрожащий слабый в дряхлом умилении поднимется но нет он слишком стар черта изгнания тает в отдалении и ничего не помнит юбиляр мы будем спать минутные поэты я в частности прекрасно буду спать в бою с случайным ангелом задетый в родимый прах вернувшийся опять Библиофил какой-нибудь, я чую, найдет в былых, ненужных никому, журналах, отпечатанных вслепую нерусскими наборщиками, тьму статей, стихов, чувствительных романов о том, как Русь была нам дорога, как жил Петров, как странствовал Иванов и как любил покорный ваш слуга. Но подписи моей он не отметит, забыто все. И муза не беда. Давай блуждать, давай глазеть, как дети, на проносящиеся поезда, на всякий блеск, на всякое движение, предоставляя выспренным глупцам бронить наш век, пенять на сновидения, единый раз дарованное нам. 1926 год